Часть третья. Марш-бросок. Глава первая. Распорядитель. Да, я здесь, я здесь. Как видите, у них все получилось. Я вижу, координатор, я вижу, что вы радуетесь, словно какой-нибудь отсталый гуманоид, прихлопнувший своего собрата за кусок еды или обладание самкой. А почему бы мне не радоваться, распорядитель? Мы сделали доброе дело». Теперь Вейна имеет шанс на будущее. И все это благодаря небольшому отряду людей. И ворогов И в первую очередь благодаря самим Вейнам. Вот именно, они ведь тоже все гуманоиды. Координатор, я сильно подозреваю, что какие-то далекие ваши предки были двуногими прямоходящими, а также имели по пять пальцев на руках. Вы явно им симпатизируете. Исключено распорядители. В те времена, как вам несомненно известно, гуманоидов еще не было во Вселенной и в помине. А откуда мне это может быть известно на все сто процентов? Ну, а какая в сущности разница? Вы вон тоже постоянно принимаете физическую форму, присущую вашим предкам. А я ради единого координатор. Я ничего такого не хотел. Ну, вот и хорошо. Вообще все это не важно. Важно то, что они справились а мои предположения насчет особой кармы этих восьмерых людей подтвердились. И посему я считаю, что они достойны лучшей участи, чем та, что ожидает их на родной планете. Но вы даете, координатор. У нас что, нет дел поважнее? Вы это прекращайте, распорядитель. Я давно уже замечаю, что вы с некоторым пренебрежением стали относиться к тем, кто идет по великому пути наравне с нами, но позади нас вынужден вам напомнить, что любой разум является величайшей ценностью во Вселенной и требует соответствующего к нему отношения с нашей стороны. Вы догадываетесь, что ждет этих восьмерых на Земле, куда они сейчас направляются? Я так полагаю, что их расстреляют, ведь они считаются дезертирами. Правильно предполагаете, но они солдаты, а солдат должен умирать в бою. Или не умирать вовсе, пока он солдат. Поэтому я предлагаю следующее. Лейтенант Александр Вилга сидел в кают-компании и с большим увлечением гонял по экрану боевой крейсер класса А, одерживая одну за другой победы в военно-стратегической компьютерной игре, название которой весьма приблизительно переводилось на русский и немецкий языки, как «Экспансия». Лейтенант уже захватил одну планету, уничтожил два фрегата противника и освободил заложников с космической базы на орбите планеты Матери. Теперь ему предстояло дозаправиться, пополнить бое-ресурс, произвести мелкий ремонт и высадить десант на одной из восставших колоний. Рядом, развалившись в мягком и удобном кресле, лениво наблюдал за игрой обер-лейтенант сухопутных сил вермахта Хельмут Дитзе давая время от времени товарищу идиотские советы. «Ты лучше помолчи», – не отрывая взгляд от экрана, ответил александров на предложение обер-лейтенанта сначала высадить десант, а уж потом заняться ремонтом. «Помолчи, или сам играть научись. А мне неинтересно самому. Мне почему-то интересно за тобой наблюдать, когда ты играешь. У тебя же, знаешь, аж язык от усердия вываливается, и в глазах такой особый блеск. Прям даже не знаю, как объяснить». Меня просто благоговейный ужас охватывает. Этот ты По-моему, подобные игры очень полезли для нас, военных». Дитс расхохотался. «Ну что ты ржешь? Ну сам подумай. Они же развивают тактическое и стратегическое мышление». «Бред!» – коротко охарактеризовал сказанное велгой диц «Это почему?» Александр прервал игру и вместе с креслом повернулся к Хельмуту. «Изволь объяснить». «Пожалуйста». Я тебе сейчас докажу на примере штабных. Вот скажи, много ты среди них знаешь настоящих солдат? Вилга тут же почему-то вспомнил начальника штаба батальона майора Иволгина. Задумался, почесал в затылке и неопределенно хмыкнул. Вот именно. Поднял вверх указательный палец Диз. А почему? Да потому, что большинство из них никогда не было в настоящем бою. И в штабах у себя они разыгрывают те же самые игры, что и ты сейчас на экране. Мм, ты сравнил. Почему нет? Ну ты подумай сам. Суть одна и та же. Только у тебя компьютер, а там всякие оперативные разработки, данные разведки, водные варианты, оценки вероятных сил противника, направление ударов, отвлеченные маневры. У тебя экран и пульт, а у них карты, схемы, макеты, наконец, ну... Есть одна существенная разница, сказал серьезно Александр. Какая? А такая. Что моя игра на компьютере ни к чему не обязывает. Поиграл, выключил и спать иди. Ну или обедать. А эти после своих игр начинают живыми людьми двигать. Это да, согласился Дитс. Кстати, насчет живых людей. Ты не задумывался, мой друг, о нашем ближайшем будущем? Задумывался. Муроким Нолвилга и выключил игру совсем. Но вот все настроение мне испортил. Уход от действительности, наставительно заметил диц еще никогда и никому пользы не приносил. Ты не ответил на мой вопрос. Ну почему это не ответил? Ответил. Ты спросил, не задумывался ли я над нашим будущим? Я ответил, задумался. Ну и? Что? Тьфу ты. Ну что ты надумал, лейтенант? План есть какой или нет? или ты предпочитаешь покорно отправиться в подвал НКВД, где тебя и твоих бойцов без долгих разговоров поставят к стенке, ну, хотя нет вру, разговоры, конечно, будут долгие и очень болезненные, ну знаешь ли, подвалы гестапо не намного лучше, если вообще лучше, ну полностью с тобой согласен, и почему я и спрашиваю, ну что ты надумал? Да ничего пока, куда ни кинь, бля, везде клин. Полный шандец кругом. Так что делать? А хрен его знает. Ты-то сам что думаешь? Я? Лично я собираюсь попросить, чтобы меня и моих солдат высадили в Южной Америке. Лучше всего в Аргентине. Так. А почему, позвольте спросить, именно в Южной Америке, да еще и именно в Аргентине? Ну ты сам подумай. Европа отпадает. И вообще вся Евразия тоже. Африка? Ну, хрена там делать среди дикарей. Австралия отпадает, потому что мы немцы. Северная Америка тоже, и по той же причине. Ну, в Антарктиде, сам понимаешь, одни пингвины. Ну, что остается? Правильно. Южная Америка. Очень хороший материк, по-моему. А почему Аргентина? В Бразилии слишком много джунглей, этих амазонских. В Чили гор. И вообще мне Чили что-то не очень нравится. Колумбия? Не знаю, не знаю. Кофе там, конечно, хороший, но... В общем, я решил, что лично мне и моим парням больше всего подходит Аргентина. А язык? А что язык? Выучим, не впервой. А война кончится. Вернемся, кто захочет, в Германию. Ну, если будет куда возвращаться. Потому как я хоть и простой обер, а понимаю, что тысячелетний рейх протянет еще от силы год-два не больше. Диц как-то не очень весело усмехнулся. «Насчет Рейха ты прав, охотно согласился Александр. А вот насчет Аргентины...» «Ты уже говорил об этом со своими?» «А как же говорил?» «Они согласны. Жить-то всем хочется. А национал-фанатиков среди нас нет. Жить. Смотря как жить. Да брось ты. Что лучше будет, если тебя свои же расстреляют на родной земле? Подумай, марксист чертов. Маркс, между прочим, был немцем. «Евреем!» – безапелляционно вставил диц «Да какая разница? Жил-то и теорию свою придумал в Германии, и вообще-то меня с сбил». «А, так вот, для себя я пока не решил. Но если кто из моих и захочет возвращаться в Россию, насильно держать не стану». «Уже прогресс, товарищ лейтенант!» Хельмут потянулся всем своим длинным худощавым телом, отчетливо хрустнув суставами. Ладно, Саш, пошли обедать. Что-то я проголодался. Лейтенант Александр Вилга без особого энтузиазма ковырялся вилкой в тарелке и продолжал размышлять над словами Хельмута Дитца. Счастливчик обер-лейтенант все уже для себя решил, и в ус не дует. И немцы его тоже все решили. Тупатьте в тонская решительность, без комплексов, Аргентина. Страна на краю света, где, кажется, говорят по-испански, неплохо играют в футбол. Немцам хорошо. У них и до войны был капитализм, когда границу пересечь что два пальца. А у нас... Нет, если выбирать тоже Аргентину, то с Россией можно распрощаться навсегда. А я, черт возьми, не люблю этого слова. И мама. С ней-то как быть? О чем закручинились, товарищ лейтенант? — Александр вздрогнул и поднял голову. Прямо на него через стол смотрели темно-карие глаза Михаила Малышева. Рядом с Тихарь Вишняк, перестав жевать, тоже выжидательно смотрели на своего командира. За соседним столом притихли немцы. И в этой неожиданно наступившей тишине буквально грянул веселый голос невесть, когда появившийся на пороге старшего советника Карса. «Поздравляю, друзья!» Через час мы выходим из гиперпространства к Солнечной системе где-то на орбите вашей десятой планеты. Из выжидательной тишина сначала превратилась в радостно изумленную, а потом и вовсе кончилась. Что? Ух ты! Наконец-то! Не верится даже! А я, братцы, как-то уже привык это в космосе-то. Не, дома все одно лучше, пусть и в Аргентине, Земля как-никак. А посмотреть можно будет? На что смотреть, чудило? Ну, это, на планеты разные, на Землю нашу. Не будет же больше такого случая никогда. И это верно. Эй, Карс, посмотреть дадите? Ну, почему нет? Капитан даст вам картинку на экран в кают-компании. В рубку, извините, нам всем сейчас нельзя. У экипажа много работы. Шум голосов отвлекал Вилгот от какой-то очень важной мысли. Не давал сосредоточиться. Что-то... Такое сказал старший советник в самом начале, что теперь мешало Александру вместе со всеми радостно обсуждать это долгожданное известие. «Послушайте, Карс...» Позвал он уже в спину уходящему советнику. Тот обернулся. «Что вы сказали, когда вошли, не можете повторить?» «Могу, конечно, а что?» «Повторите, пожалуйста». «Извольте, я сказал, что примерно через час корабль...» Выходит из гиперпространства, в районе орбиты десятой планеты Солнечной системы. Вот!» Лейтенант энергично щелкнул пальцем. «Это меня и насторожило». Только сразу не сообразил. «Ну, конечно же!» «Что тебя насторожило?» Вкратчиво осведомился неожиданно очутившийся совсем рядом диц «Орбита десятой планеты. Насколько я помню, школьного курса астрономии в Солнечной системе девять планет». Вилга говорил довольно громко, и теперь, после его слов, в столовой снова возникла тишина. На этот раз нехорошая. «А ведь верно», — подал голос Карл Хейниц и непроизвольно оглянулся на дверь. «Я теперь тоже вспомнил. Девять планет. Плутон. девятое и последние». «Так», — произнес диц и глаза его сделались льдисто-прозрачными. «Я в астрономии не силен». Но могу предупредить, что если ваши объяснения, Карс, нас не удовлетворят, лично я буду очень и очень разочарован, советник. Мы разрешили принцессе Стани перейти из разряда заложниц в ряды пассажиров, потому что вместе дрались там, на спасательной планете Вейнов, а это сближает и обязывает. И если теперь вы таким вот образом решили нам отплатить... Не дай Бог, Карс. Не дай вам Бог. Э э растерянно огляделся вокруг себя старший советник, натыкаясь взглядом на вмиг ставшие отчужденными и недобрыми лица землян. Подобное выражение он уже видел тогда на пиянии, и воспоминание о том, что последовало дальше, отнюдь не являлось теперь лучшими воспоминаниями в его жизни. «Погодите, погодите, господа!» Уже несколько тверже сказал он, сообразив наконец, что не врет людям, и значит, ему нечего опасаться. «Тут какая-то ошибка. Давайте разберемся!» «Пошли в кают-компанию, я оттуда свяжусь с капитаном, и он нам все...» «Во-первых, связаться с капитаном можно и отсюда», – остановил его Вилга. «А во-вторых, это ни к чему, потому что мы все идем сейчас в рубку». «Ну, Но... к черту, Карс! Скажите спасибо, что я не приказываю взять оружие. Пока не приказываю». «Это черт знает что!» – возмутился капитан Граб когда восемь человек к землям, и Карс без разрешения решительно вошли в святая святых невредимого рубку управления. «Это не рубка боевого крейсера, а проходной двор и зал заседания одновременно. В чем дело, советник? Вам отлично известно, что через час мы выходим из гиперпространства и... Прошу прощения, капитан!» Прервал Грапах Хельмут Дитц. «Просто у нас возникли некоторые сомнения, требующие немедленных объяснений». Дело в том, что Карс утверждает, что вокруг нашего Солнца обращается десять планет, в то время как нам известно, что их только девять. «Что за чепуха?» – фыркнул Граб. «Разумеется, десять. Только десятая очень далеко. И ваши астрономы ее еще просто не обнаружили. Такие случаи бывали. Но я понимаю ваше беспокойство. Ладно. Кто из вас хоть немного разбирается в строении Солнечной системы?» Люди переглянулись. «Я помню кое-что из школы», – неуверенно признался Велга. «Я», – интересовался астрономией, – шагнул вперед обычно молчаливый Карл Хейниц. Даже читал книги, помимо школьного курса. «Кто бы мог подумать», – пробормотал Курт Шнайдер с уважением, глядя на товарища. «Лично мне известно только, что есть такие планеты, как Марс и Венера. Ну, еще, кажется, там Сатурн», – подумав, добавил он. «Это планета с кольцом». Точно. — обрадовался Валерка Стихарь. — Я еще помню, тоже где-то читал, что такое кольцо вокруг планеты должно быть во Вселенной крайне редким явлением. — Тогда смотрите на экран, — предложил капитан Граб, и его пальцы забегали по клавиатуре на пульте, давая команду бортовому компьютеру. Они были первыми из всех живущих и когда-либо живших на Земле людей, кто видел это своими глазами. Ну, конечно, запись, фильма. Но от чего то ни у кого не возникло ни малейших сомнений в том, что запись эта подлинная. И теперь они, словно дети, сгрудились перед громадным экраном внешнего обзора, на который бортовой компьютер посылал картинку за картинкой из глубин своей воистину необъятной памяти. Они видели наполовину залитый, сжигающим светом и наполовину погруженный во тьму Меркурий, окутанную в плотный плед облаков Венеру, красно-рыжий пустынный Марс, грандиозный Юпитер, Сатурн с его сказочно красивыми кольцами, сумрачный Уран, пятнистый Нептун. «У нас нет съемок девятой и десятой планет», — сказал Граб. «Они слишком далеко от Солнца и не представляют никакого интереса. А вот и ваша Земля». Они с детским восторгом различали знакомые по картам очертания материков, извивы рек, линии полуостровов, горные пики, лесные массивы, пятна озер. Над Европой навис темно-сизый грозовой фронт, но восточное побережье Африки просматривалось отлично, и солнце слепило глаза, отражаясь в глубокой сине Индийского океана. «Как она прекрасна, Господи!» – прошептал Карл Хейнц и украдкой вытер заблестевшие глаза. «Да, хороша», – согласился Карс. «Впрочем...» Все кислородные планеты смотрятся из космоса очень неплохо. Но ваша в силу, видимо, того, что на ней необычайно много воды, особенно. Ну что, вы убедились? На самом деле показать можно все, что угодно, — заметил Дитси. Вы же сами признаете, что это только запись, сделанная в прошлые посещения. Но мне почему-то хочется вам верить. Через три дня я могу показать вам Землю в телескоп, — сообщил Граб выключая экран общего обзора. Но у него не очень-то мощная оптика, так что вы увидите голубоватый шарик размером с горошину, не больше. На ну, уж различать детали можно будет дня через два-три. Мы подождем, заверил капитана Вилга. У нас говорят так, доверяй, но проверяй. Ладно, буркнул граб. Я, в общем-то, не обижаюсь. Но теперь, господа, экипажу нужно работать. И все, мы уходим. И люди вместе с Карсом покинули рубку.